Елизавета Дворецкая. Стоячий камень. Книга вторая. Дракон судьбы. Бдительный взор каждому нужен, где гневные бьются. Придорожные ведьмы воинам тупят смелости меч. Старшая Эдда. Глава 1. Тинги племени Квитов издревле собирались на остром мысу, самой южной оконечности полуострова. Фрейвит Хёдвинг подъезжал сюда во главе целой дружины человек в 100. С ним ехали его собственные хирдмены Хёльды и Бонды из медного леса, присоединившиеся по дороге. Отличные кони, блеск посеребрённого оружия, яркие пятна крашенных в разные цвета одежд Издалека привлекали взгляды и отряд провожали сотню уважительных и завистливых глаз. Вот уж у шука во всегда будет вдоволь сторонников Натинги, чтобы он не задумал. Переговаривались жители острова мыса, разглядывая грозную дружину. И еще бы при таком богатстве. Видно, до самой его смерти у западного побережья не будет другого Хевдинга. Фрейвит еще не стар, еще лет двадцать продержится, а? Не всякому богатству стоит завидовать. У него много чего есть, но нет достойных сыновей. Ничего, зато дочь в конце концов даст ему такую родню, что. Ингвильда ехала на ухоженной почти белой кобыле, и ее синий плащ с колотой большой позолоченной застежкой красиво спускался по бокам лошади. В усадьбе последнего ночлега перед острым мысом Фрейд Хьювдинг приказал всем домочадцам и дружине. переодеться в лучшие наряды, чтобы приехать на тинг во всём блеске, богатстве и удачи. День был ясным и солнечным, как почти всегда во время осеннего тинга, и люди с удовольствием поглядывали на небо. Посмотрите, сколько кораблей, это крикнул Асельв и даже обернулся, окидывая глазами сестру, чтобы Ингвильда разделила его восторг. Асельв попал на острый мыс впервые и не мог опомниться от счастья. Он ехал на тинг, откуда вернётся, должно быть, уже признанным по закону сыном Фрейвида Хёльдинга и наследником всех его владений. Его новая жёлтая рубаха, отделанная полосами синего шёлка по вороту и рукавам, зелёный плащ и совершенно новые башмаки с крашенными ремешками были не хуже, чем у любого из Хёльдов, и Асельв чувствовал себя нарядным и счастливым, как никогда не бывает счастлив сын Конунга, имеющий всё это с рождения. Энгвильд уже не раз бывала на тингах, но улыбнулась Асельву, понимая его радость. На берегу лежало множество кораблей, на воде в Йорде пестрели яркими пятнами паруса вновь подходящих. Здесь собирались десятки, может быть, сотни зверей моря, коней, быков, волков, вепрей, драконов, лебедей и журавлей, змеев, каких только звериных морд не было на штевнях. Глядите, там красный волк, закричали Хирдмены, узнавшие корабль Гримкеля Чёрной Бороды. Гримкель Ярл уже тут, должно быть, и Конунг тоже здесь. Фрейвет Хевдинг кивнул сам себе. Ему было приятно, что он пребывает на Тинг позже Конунга и выходит так, что сам Конунг ждёт его. А в том, что стюрмир Конунг ждёт, он не сомневался. Кто будет лучшим помощником и соратником Конунга в войне с фиалами, которые видят боги, теперь не миновать. Разглядывая корабли Ингвильда, вдруг заметила возле горловины фьорда ещё один, лангскípс Камей на 20. Голову на переднем штемне она не могла разглядеть издалека, но в глаза ей бросилось пятно паруса с красными и синими полосами. Она не могла не узнать своей собственной работы. Этот самый парус она откала почти половину зимы. На прощание Фрейвит подарил его Вильмунду. Хороший парус, достойный подарок даже для сына Конннга. Посмотри туда, дочь моя. Фрейвит Хёдвинг обернулся и указал плетью на плавучий корабль. Если меня не подводят глаза, это твой парус, а значит, сюда идёт Вильмунд Яру. Мне помнится, он давал обещание поставить этот парус только на том корабле, который будет его собственным. Раз он сделал это, значит, корабль получен им в полное владение. Думаю, что Вильмунд Ярл привёз из похода много добычи и ещё больше рассказов о своей доблести. Как первого не знаю, а уж второго нам хватит на целую зиму. Фрейвет усмехнулся. Все вокруг засмеялись, и Ингвильда улыбнулась при мысли, что скоро увидит Вильмунда. Со дня их разлуки для неё прошло так много времени, что неприятные чувства, которые он начал было у неё вызывать, изгладились из памяти, и она надеялась на самую дружескую встречу. Только воспоминание о том, что Вильмунд с Хродмаром уговорились о поединке, неприятно покалывало её, но она надеялась, что с тех пор Вильмунд остыл и успокоился. Наверное, он и думать забыл о своей глупой полудетской любви, и больше им не из-за чего ссориться. На встречу попадалось всё больше людей, каменистая тропа превратилась в широкую дорогу, от одной усадьбы было видно другую, а домики и дворики мелких торговцев, ремесленников и рыбаков, гостинные дворы и купеческие склады стояли целыми рядами. Острый мыс был одним из самых больших поселений морского пути, наряду с Эльвенесом в Слэттэнландии и Винденесом на Квартинге. И во времена Тингов, а также на праздники середины лета здесь бывали большие торги. Ингрильда заранее радовалась скорым встречам с торговыми гостями. По некоторым замечаниям Фрейвида она догадывалась, что он намерен купить ей много обновок и украшений, а для чего, как не для приданого. Все встречные почтительно приветствовали Хёвдинга Квитингского Запада, жадно разглядывали Асельву и Ингвильду. Асельв был для людей новостью, которую следовало обсудить и сделать выводы, а Ингвильда, хотя её все знали, если не лично, то по на слушки, вызывала любопытство как новыми нарядами, так и возможным решением судьбы. Дочь Фрейвида Хёвдинга считалась одной из лучших невест морского пути, и всем очень хотелось знать, кому же она наконец достанется. Почти все землянки в долине Тинга, расположенные рядами и в разброс, были уже покрыты яркими цветными шатрами, и издали казалось, что долина расцвела огромными цветами. Можно было подумать, что всё племя квитов собирается в эти дни на остром мысу, чтобы ещё раз убедиться, как их много, и показать всему морскому пути свою мощь и сплочённость. Высокая скала с ровной площадкой на вершине, престол закона, запирала долину с севера, И знаменовала собой силу и власть квитингских конунгов, полученную от самого Тюра. Фрейвид заранее отправил сюда своих людей, и три просторные землянки для него и всех его спутников уже были готовы. В самой большой землянке, которую занимал сам Хёлдинг, было отгорожено занавесом особое помещение для женщин. Здесь разместилась Ингвильда и Бломма, которую Фру Альмвейк послала с дочерью Но у них не было ни единого мгновения на отдых. Фрейвида уже поджидало множество людей, надеявшихся получить от него помощь и поддержку в тяжбах. Поэтому Ингильда, сбросив плащ и наскоро вымывшись, почти сразу принялась встречать гостей. Самым знатным нужно было подать рог, менее знатным хотя бы разок улыбнуться или кивнуть. завести беседу, задать вежливые вопросы о дороге и здоровье родных, а уж потом сам Хёдвинг начнёт настоящий разговор о насущных делах. Приветствую тебя, Фрейвит Хёдвинг. Среди общего гомона Ингвильд расслышала смутно знакомый голос. Обернувшись, она заметила Эдмунда Иволгу. На нём был новый плащ с серебряным шитьём, и он благодушно улыбался, но его хитрые глаза не внушали доверия. Стюрмер Конунг и Гримкельярл послали меня справиться о тебе и позвать в Лейрингагорт. Конунг и его родичи рады будут видеть тебя и твоих людей. Фрейвит отметил про себя, что Лейринги вполне могли бы прислать кого-нибудь из своих, а не пользоваться услугами постороннего торговца. Этот многочисленный род обитал в большой усадьбе Лейрингагорт. Двор Лейерингов, не имея на остром мысу собственного жилья, стюмер Конунг всегда останавливался у них. Трудно было возразить против его желания пользоваться гостеприимством женинной родни, но Фрейведа всегда задевала то, что ради встречи с Конунгом он вынужден идти в гости к Лейерингам. Пока Фрейвит отвечал на приветствие, Эгмунд быстрым взглядом окинул людей в землянке и сразу увидел Ингвильду. А ты и дочь свою привез с собой, воскликнул он. Я думаю, Конунг будет рад ее видеть. И Вильмонт Ярл тоже. Эгмунд ухмыльнулся, что, видимо, должно было означать дружелюбную улыбку, но Ингвильде вдруг стало неуютно, как будто от этого человека потянуло холодным сквозняком. И вся радость от близкой встречи с Вильмундом куда-то исчезла. Усадьба Леринга горд была велика и состояла из двух десятков разнообразных построек. Даже хозяйских домов здесь было четыре. Один самый большой и самый старый, и три поменьше, по одному на каждую из ветвей рода, идущих от трёх сыновей старого Леера. Девичи служила просторная землянка у ворот, и не менее 20 рабовьн постоянно трудились возле прялок и ткацких станов. Дружинных домов тут было пять, и в случае войны леринги собирали под своими стягами пару сотен копий. Один из лерингов неизменно избирался в Хёвдинги южной четверти. Сейчас это был Тюрвинд, сын Берктора, могучий и угрюмый человек. Горячи в бою и молчаливы за столом. Он же считался хозяином усадьбы, хотя многочисленная родня вечно спорила с каждым его распоряжением. Лейринги носили загласное прозвище Вороньё, так как постоянно бранились между собой, но против общих недругов они выступали единым строем, и это превращало их в весьма опасных противников. Гримкель Ярл Сам встретил Фрейви доогниво еще во дворе и повел в гридницу, где гости ждали все прочие Леринги и сам стюмер Конунг. Конунгу было лет сорок пять, его густые пышные волосы и борода наполовину поседели, за что его в последние годы прозвали метельным великаном. Прозвище это он получил из-за могучего сложения, из-за острый взгляд блестящих голубых глаз, из-за резкие черты лица, в которых читался нрав твёрдый и упрямый. Гнева его боялись, но Фрейвид Хёдвинг не имел привычки опускать перед ним глаза. Он считал, что и с настоящим великаном можно договориться, если умело взяться за дело. Однако сегодня Стёрмер Конунг был весел и приветлив. Он оживлённо и дружески встретил Фрейвида, долго хвалил красоту и наряд Ингильды, пророчил, что уж на следующий тинг она приедет уважаемой замужней женщиной. Ингильда смущалась и отворачивалась, не зная, что отвечать на такие пожелания, ведь у неё уже есть жених, но как сказать Конунгу о том, что это фиаль? Гостей в усадьбе было очень много, но Фрейвиду досталось одно из самых почётных мест. Энгвильду посадили за женским столом рядом с Кьюны Даллой. Второй жених Тюрмера и мачехи Вильмунда шел всего лишь двадцать первый год. Она была стройна, белая и миловидна, хотя и не так красиво, как Энгвильда. У нее были густые сросшиеся брови, вздернутый кончик носа, а чуть-чуть раскошенные большие карие глаза придавали ей загадочный и хитроватый вид. Недостаток красоты Кюнадала возмещала богатой одеждой. Сейчас на ней была рубаха из блестящего шёлка, красное платье с узорной каймой и головное покрывало, расшитое полосами золотой парчи. Поглядывая на хитро сплетённые золотые цепи и гривны на груди и шее Кюны, Ингвильд втайне жалела её, как она только выдерживает такую тяжесть. Но Кюнадала расценивала её взгляды как признак жестокой зависти и была очень довольна. Она приветливо говорила с Ингвильдой, расспрашивала о фиалях и большом тюлене, но Ингвильде неприятно было говорить об этом, и она предложила Кюни послушать Фрейвида. За мужскими столами речь шла о том же. Я слышал, что ты, Фрейвид Хёвдинг, в одиночку разбил целое войско фиалей. Расспрашивал стюмер Конунг. Мне рассказывал Гримкель Ярл. Он видел на берегу возле твоей усадьбы два десятка фьяленландских кораблей и среди них Золотого Дракона самого Торбранда Конунга. А теперь, как рассказывают люди, от корабля остались только золоченые рога. Сколько правды во всем этом? А походе Конунга в фьяле и на прибрежный дом уже было известно по всему Квитингу. Иквитам не терпелось услышать обо всем этом от того, кого они считали главным очевидцем событий. Фрейвит охотно принялся рассказывать, опуская только участие Хёрдис. По его словам, выходило, что большой тюлень сам, без просьб и заклинаний, поднялся из пучин и разметал фьордландские корабли. Слушатели дивились. качали головами, но не верить не могли. Слишком многие видели корабли с рогатыми драконами на штевнях, разбитые и разбросанные волнами вдоль западного побережья. По всему полуострову толпами ходили страшные рассказы о мертвецах, которые ночами выбираются из моря и стучатся в дома. Многие люди приехали на Тинг пожаловаться конунгу, на обратном пути на север в Яли, которым нужно было как-то добраться домой. Отнимали корабли у мирных людей, И теперь квиты требовали от своего коннунга, чтобы он в свою очередь потребовал от Торбранда возврата кораблей или возмещения их стоимости. Одного не пойму. Зачем Торбранду тролю понадобилось нападать на Фрейвида? крикнул младший брат Тюрвинда Хёвдинга по имени Халкель Бычий Глаз. Вот всё слушаю, слушаю, а на кой троль он сюда полез? Никак в толк не возьму. Этот Халкель Был большим несчастьем для собственной семьи, и поговаривали, что мать, старая Фру Юрун, до сих пор в гневе поколачивает сорокалетнего мужика палкой. Его воинский дух был неукротим, хотя и проявлялся всего охотнее в гряднице за столом. Везде и всюду он искал ссор, считая, что чужое спокойствие и благополучие умаляют его собственное достоинство. Из-за него на лерингах вечно висели тяжбы о кровной мести, ни с одним родом, так с другим. Но почему-то всегда выходило так, что затевал ссору Халькель, а разбираться с последствиями вражды приходилось кому-то другому. Нет, иной раз и самому Халькелю доставалось, и на его красном лице можно было увидеть несколько шрамов. Однако ходили слухи, что и на спине у него шрамов не меньше. Короче, иметь дело с Халькелем было досадно и не почётно. И Фрейвит едва удержался, чтобы не поморщиться, когда услышал знакомый пронзительный голос. Чему ты удивляешься? Рыжебородый не дает им спать и толкает по ночам рукоятью своего молота. Их хоть не корми, только дай подраться! Со смехом крикнул племянник Халькеля, аслокоблока, получивший свое прозвище за пышные кудрявые волосы, стоявшие облаком вокруг головы. Боги за что-то сильно огневались на конунга Фиалей. Переждав общий смех, спокойно заметил Фрейвет. Светлые асы предупреждали Фиаленланд гнилой смертью. Почти половина дружины Модльва золотой пряжки умерла от неё, а из моих людей не заболел ни один рак. Разве это не доказательство гнева богов? Но они почему-то обвиняют в этом нас. И какую-то ведьму наславшую на них мор. Так чего же мы ждем? Гримкель Ярл вскочил на ноги, пытаясь перекричать Халькиля и прочих родичей тоже открывших рты. Сами боги дают нам знак, чтобы проучить этих козлино головых. Другого такого случая не будет. Торбранд. лишился жены, сыновей, 16 кораблей и сколько-то там сотен дружины. Сейчас его можно взять голыми руками. Мы должны Ты должен помолчать, резко перебила его мать, старая Йоруна. Она не принадлежала по рождению к Лейрингам и была умнее их всех. Благодаря решительному и властному нраву Она после смерти мужа Бергтара железного дуба на деле стала главой рода и уверенно правила своими взрослыми сыновьями, включая Тюрвинда Хёвдинга и Гримкеля Ярла. "Дай сказать Конунгу", приказала старуха, и Гримкель так и замер с открытым ртом, не смея спорить с матерью. "Пока ещё не один ты решаешь, с кем и как квиты будут воевать". Штурмер Конунг с признательностью посмотрел на старую хозяйку. Благодаря её уму и здравому смыслу, всех лерингов часто удавалось склонить к нужному решению, и Конунг уважал её, несмотря на резкий и неприятный нрав старухи. Может быть, в случае и хорош, но я не сказал бы, что Торбранда тролля можно взять голыми руками. Заговорил Стюрмер. Ему было не занимать храбрости, но он любил наносить только один удар, быстрый и верный, не требующий повторений. Козлы упрямы и ещё могут бодаться. У Фьяли много людей и много кораблей. Если 16 из них пропали, то за зиму Торбран соберёт ещё 60. Он упрям, как обо небесных козла сразу. Всю зиму он будет ездить по Фьеленланду и собирать войска. Мы должны опередить их, крикнул Халькель. А разве у тебя есть волшебный ларец, из которого вылезает разом целое войско, насмешливо крикнула ему Йоруна. И тебе не нужно времени на то, чтобы его собрать? Разве у нас мало воинов? возмутился Халькель. Квиты, разве у нас некому воевать? Грядница разразилась бурей криков. Сотни мужчин стучали чашами, выражая полную готовность идти в битву хоть сейчас. Леринги самозабвенно орали, а Стёрмир Конинг оставался спокоен, как гранитный утёс в бушующем море. "Вы ещё забыли про раудов!" стукнув клюкой об пол, закричала Йорн. Эти вопли доблести её только злили. Она-то хорошо знала, как далеко от похвальбы до настоящего дела. Матерью Торбранда Была сестра Бьярдмора Коннинга Раудов. Думаете, Бьярдмор об этом забыл? Думаете, он откажется, если Торбранд предложит ему вместе пограбить Квитинг? Наше железо нравится всем. Они обломают об него зубы. Завели Леринги свою любимую песню. Кюна Далла поморщилась. Неужели нам некого позвать с собой пограбить Аскифьёрд? негромко спросила она. Не могу поверить, чтобы за 40 лет жизни Торбранд Троль не нажил себе врагов. То ли Стюрмир Конунгу слышал жену, то ли сам думал об этом. Может быть, и нам стоит позаботиться о поддержке, сказал он. Что ты думаешь об этом, Фрейвит Хёвдинг? Я думаю, Конунг, что тебе стоит спросить совета не у нас, а у богов, спокойно сказал Фрейвид. Это был ловкий ход. Того, кто просит совета у богов, невозможно обвинить в трусости, а можно лишь похвалить за осторожность и благоразумие. Как раз эти качества и заставили тюрмера Конунга ценить Фрейвида выше, чем всё шумное гнездо лерингов. Хотя он прекрасно знал, что Фрейвит себе на уме и управлять им совсем не так легко, как крикливыми и безалаберными Лейрингами. Это мудрый совет, достойный тебя, Фрейвит. Стюмер Конунг благодарно наклонил голову. Завтра мы будем приносить жертвой Тюру и узнаем его волю. Вдруг в гриднице раздались приветственные крики. Сначала несколько, потом целый хор. Кюнадала сжала руку Ингвильды и кивнула ей на дверь. На пороге стоял Вильмунд. Он чуть запыхался, как будто бежал, на нём была нарядная шёлковая рубаха с несколькими влажными пятнами на груди, видно, он так спешил привести себя в порядок и прийти на пир, что вытирался после мытья кое-как. Его светло-русые волосы тоже были влажными и прилипли к лбу, но на висках были аккуратно заплетены две тонкие косички и заправлены за уши. Лоп его украшала шитая золотом повязка, на груди сверкала широкая гривна с головками волков, скалищими зубы друг на друга. На поясе его блестели серебром ножны и рукоять нового меча, которого Ингильда ещё не видела, то ли подарок, то ли добыча. Вильмонт изменился и повзрослел за эти несколько месяцев, в нём появилась уверенность, которой раньше не было. Черты лица стали неуловимо жёстче, мужественней, Глянув ему в лицо, Ингвильд на миг растерялась: "До да он ли это?" Но тут же взгляд Ингвильда встретился с ищущим взглядом Вильмунда. Он переменился в лице и радостно с облегчением улыбнулся дочери Фрейвида, которую боялся не найти здесь. И она улыбнулась в ответ. На душе у неё посветлело. Радость от встречи с тем, кого она привыкла считать своим братом, напомнила ей о прежней безмятежной жизни. И мысли о неприятностях последнего времени отступили. Жертвоприношения проводились в полдень, но ещё с рассвета все жители и гости острова Мыса потянулись к Тюрсхейму. Рассказывали, что святилище когда-то построил сам однорукий Ас. Как он это сделал одной рукой спрашивать было не принято. И жил в нём, поэтому оно называлось Тюрсхейм дом Тюра. Светище стояло на мысу и представляло собой площадку, окружённую бревенчатой оградой, на которой выстроились высокие деревянные идолы богов. На свободном пространстве внутри полукруга идолов лежал огромный чёрный валун, а перед ним темнел круг жертвенного очага, обложенного камнями помельче. Большой камень напоминал лежащего волка и потому назывался Волчьим. Это была главная святыня квитов, возле которой приносили клятвы и заключали самые важные договоры. На верхней стороне камня имелся отпечаток, похожий на крупную ладонь. Считалось, что это след единственной руки самого Тюра. Приходя к власти, каждый конунг квитов клал на отпечаток левую ладонь, громом небесным асы отвергали неугодного им. А тишина или иные благоприятные знамения указывали на их расположение, и власть его отныне считалась законной. Другой достопримечательностью святилища были два воротных столба, покрытых древней резьбой. Узоры правого столба изображали возникновение и становление мира, а левого его грядущую гибель. На первый взгляд, резьба оказалась грубой и не такой утонченной и искусной, как делали теперь, но она завораживала своей колдовской силой. Фигуры богов, великанов и чудовищ, сплетенные в сложном священном узоре, дышали какой-то дикой прелестью, как все созданное в те времена, когда мир был еще молод. Основания столбов обвивали две разорванные цепи — дроми и лединг, не удержавшие фенрира волка. Незадолго до полудня к святилищу приехали стюрмир Конунг с приближёнными. Конунг привёл для жертвы тюру коня, леринги и каждые из знатных людей по быку. Народ пёстрой многоголовой волной залил берег фьорда и окрестные склоны, чтобы видеть всё происходящее на площадке. Перед жертвенником Конунга встретил сам Сиггейр Голос камня, жрец и хранитель Тюрсхейма. Штурмер подошёл к нему, остальные знатные гости разместились поодаль, по сторонам жертвенника. Глянув на Сиггера, Ингвильд содрогнулась и заново порадовалась, что в поисках огнива и в решении судьбы Хёрдис они обошлись без этого человека. Сиггейр был невысок ростом и довольно худощав, но во всем его облике чувствовалась огромная сила. Казалось, там, где могучий бerserk будет налегать плечом и обливаться потом, Сиггейр лишь повелительно взмахнет рукой, и тяжелый боевой корабль сам собой сползет в воду, гранитные валуны разойдут садовая дорогу, ворота сломают засов и распахнутся. Черты его лица были тонкими и острыми. Тёмные с проседью волосы, волнистыми прядями спускались почти до пояса. Борода прикрывала множество цепей с амулетами. В руке жрец держал древний жертвенный нож с крупными зазубренными. Вид ножа внушал ужас, напоминая о зубах фенрира-волка, откусивших руку тюра. Вильмонт Ярл, стоявший рядом с Ингвильдой, незаметно взял её руку и сжал, чувствуя, что она рабеет и нуждается в поддержке. Ни вчера на Пиру, ни сегодня им не удавалось как следует поговорить, и приходилось ограничиваться дружескими взглядами. Но Вильмонт и этим был доволен. Походив на собственном корабле и выиграв несколько бит с суладами, он набрался уверенности и теперь смотрел на Ингильду со снисходительностью взрослого мужчины, уже не помня о том, что она старше его на целый год. Но она была по-прежнему красива, его влекло к ней, и он надеялся вызвать в ней удивление и восхищение рассказами о своих походах и подарками. Всем известно, что женщин привлекают слава и добыча, а у него теперь имелось и то, и другое. Подарки, которые он приготовил Ингильде, вызвали бы зависть у самой Кюнедалы, и, и Вильмунд втайне гордился тем, что его любимая будет наряжена богаче жены отца. Ахродмари он предпочёл не вспоминать. Знакомство с рыбым фиалем оставило неприятный осадок на дне души, но он не знал, что Энгвильда помолвлена с его соперником и считал, что это недоразумение осталось в прошлом. Квиты пели хвалу однорукому асу, к Сиггейру подвели коня с золочёной уздечкой, положив руку на лоб животного, Сиггейр лишь чуть-чуть погладил его, и конь замер как изваяние. Тогда колдун одним сильным ударом зубчатого волчьего ножа перерезал ему горло и ловко отскочил, так что падающее животное не задело его, а лишь обрызгало кровью. Народ на площадке и с клонах пригорков ликующе закричал. Дымищиеся потоки жертвенной крови заливали священный камень. Боги будут довольны жертвой. Кюна дала и ее мать Йорн собирали кровь в большие позолоченные чаши. Я хочу просить совета у волчего камня, сказал стюрмер Конунг Сиггеру. Скажи, достаточно ли этой жертвы, чтобы одна руки дал мне ответ? О чем ты хочешь спросить? Сиггер уколол Конунга острым взглядом. Стьурмир никому не уступал твёрдостью духа, но теперь отвёл глаза. Смотреть в глаза Сиггейру было страшно, как в саму бездну Нифльхельма. Боги посылают мне войну. Глемь Торр идёт на нас и хочет гибели квиттам. Я должен узнать, велит ли нам Тюр идти в эти битвы или его совет будет иным. Стюрмер мало сомневался в ответе. Не было еще такого случая, чтобы Бог войны удерживал свое племя от испытаний красного щита. Но Сиггейр молча кивнул, отошел к камню и сложил руки возле рта, словно чашу. Вся огромная толпа затихла, и колдун негромко запел. ровным, унылым голосом, глядя на камень в упор, словно хотел проникнуть взглядом внутрь. К тебе мы взываем, воин могучий, волк усмиритель. Зовём мы в раздумье, зовём мы в сомненье, квита, ответь. На жертву ответь добрым советом, Один, о сын. Поднять ли щиты нам богряные смело на тора сынов? Дадут ли победу посланницы Одина племени Тюра, или убийца родичий волка их склонит к себе? Опустив обе руки в жертвенную кровь, сигерны чертил на белом камне руну Ансу, руну совета. и прижался лбом к голове каменного волка. Все затаили дыхание, стало тихо, как будто здесь не было ни одного человека, и все от тюрмира Конунга до самых дальних рядов толпы услышали низкий, ровный голос, нечеловечески спокойный, исходящий из самого камня. В вихре сражений Тюра и Тора, Жребий один смертных вершит. Коль будет не с вами, взор мой предвидит войска разгром и гибель вождей. Голос камне умолк, но никто не решался заговорить. Пророчество оказалось зловещим. Стюрмер Кононг побледнел, фрейвит у краткой вытерел рукавом вспотевший лоб, и даже шумные леринги стояли, не смея подать голос. Сиггер поднялся на ноги, и на лбу его виднелся размазанный кровавый отпечаток. Как нам понять ответ камня, стараясь держать себя в руках, спросил Стюрмер Кононг. При всём его самообладании Стюрмеру было трудно справиться с дрожью. Никогда прежде камень не обещал ему поражений ещё до начала похода. Пророчество понять не трудно, ответил жрец, и глаза его смотрели мимо Конунга, как будто тоже видели будущее. Тебе не стоит воевать с фьялями в одиночку. Тор достойный противник даже для смирителя волка. В битве асов победит тот, кто заручится поддержкой самого Одина. А до этого нужно отправить людей к Конунгу Слэтов. Племя Одина будет наилучшим союзником. Может быть, тебе стоит поехать самому. Стюрмир Конунг вздохнул с облегчением. Условие победы привлечь Слэтов в качестве союзников не казалось таким уж трудным. Вслед за ним и остальные перевели дух, стали переговариваться. На площадку святилища повели быков. Сиггейр снова принялся колоть жертвенных животных. Скоро потоки дымящейся темной крови залили весь камень, и на нем уже не видна была начертанная жрецом руна. Весь день собравшиеся на тинг пировали в святилище, поедая мясо жертвенных животных. Сиггейр пел сказания о доблести Тюра. Уже темнело, когда Конунг и его приближенные вернулись из тюрь с Хейма. Люди разошлись по усадьбам и землянкам, чтобы немного передохнуть перед вечерними пирами. Каждый из хозяев на остром мысу стремился устроить пир побогаче. Каждый звал к себе гостей. Конунг пировал сегодня у Лерингов, а завтра его будет принимать Альдис Хёльт из усадьбы Железный Пирог, стоявшей чуть дальше от моря. Ингильда умывалась. Бломма готовила ей новую одежду для пира вместо забрызганной кровью, в которой она была в тюрсхееме. Зная, конечно, о священную силу жертвенной крови, Ингильда всё же с трудом переносила этот обряд. Её мутило от сладковатого запаха и липких пятен на руках и на лице. Она усердно протирала мокрыми пальцами волосы, стараясь смыть тёмные пятнышки. Ты ещё не одета, дочь моя. Едва расслышала она за плеском воды голос отца. Отняв мокрые ладони от лица, Ингильда увидела Фрейвида. Он стоял возле занавеси, а из-за спины его поблёскивало несколько любопытных взглядов. Хёвдинг шагнул в закуток и отпустил за собой занавесь, чтобы Хирдманы не слишком пялили глаза на его дочь в одной рубашке. "Одевайся получше", сказал он, присев на край лежанки. Другого сидений здесь не было. В охах цветной одежды был навален прямо поверх одеяла, и Фрейвит сел осторожно, чтобы ничего не помять. "Я дам тебе ещё одно украшение". Шёфдинг вынул из запазухи небольшой свёрток в платке. У Ингильды дрогнуло сердце. Она сразу догадалась, что там, не желая показывать отцу смущения и тревоги, она схватила полотенце и принялась вытирать лицо и шею. Фрейвит развернул платок, и Бломма ахнула. Фрейвит ещё никому в доме не показывал своей последней добычи, даже Фру Альмвейк. Облома не вообразить не могла такое сокровище, какое держал в руке Хёвдинг. Наверное, его сковали свартальвы, пробормотала она изумлённо, глядя на золотого дракона с белыми звёздочками в глазах. Ингвильд опустила полотенце. Она не решалась спорить с отцом, но принимать обручье ей вовсе не хотелось. Она помнила пастбище возле Кремнистого склона, россыпь темных валунов, дикое лицо Хердис и ее неразборчиво яростный крик, долетевший до них с ассельвом из заморожеловых кустов. Если она хоть немного знает свою сводную сестру, то Хердис призвала страшные проклятия на головы всех тех, кто прикоснется к отнюдь тому у нее дракону судьбы. Зачем мне это, отец? тихо спросила Ингвильда. Большие сокровища часто приносят одно горе, а у меня достаточно украшений и без него. Это верно, Фрейвит кивнул, держа обруча в ладонях. Но всё же тебе понадобится подарок для Вильмунда ярла. Я говорил с Конунгом, сегодня на пиру будет объявлено о вашем обручении, и тебе нужно будет подарить Генехуни что-то достойное его высокого рода, а лучше этого, и не придумываешь? Едва ли хоть один конунг квитов получал от своей невесты что-то подобное. Ингвильда была так изумлена, что села прямо на разложенные одежды и уронила на колени влажное полотенце, глядя на отца с недоумением и ужасом. Обручение какое? Кого? бормотала она, ещё надеясь, что ослышалась или чего-то не поняла. Но «Ну как же, как же я могу с ним обручиться, ведь у меня уже есть Ты не обручена, дочь моя, и свободна выбрать себе в мужья любого достойного человека, с подчёркнутой уверенностью поправил её Фрейвет. "Да, я обещала отдать тебя тому офицеру, но сговора не было, а он с тех пор показал, как мало считается советами дружбы. Я думал, ты сама поняла цену его обещаний. Он подарил мне обручье, Фрейвит поднял руку, где блестела полоска узорного серебра. Но вскоре явился с мечом, чтобы отнять и свои подарки, и мою жизнь. Ведь Хердис рассказала, что их род мор Синкари и его родич Модальф были среди тех, кто спалил наш прибрежный дом. Если бы боги не предупредили нас и мы не ушли в кремнистый склон, сейчас ты, возможно, была бы рабыня этого Фиала, и твои дети от него стали бы зваться детьми рабыни. После их набега ни один человек не упрекнет нас в том, что мы отказались от своего слова, как он отказался от своего. Ты разумная девушка и сама должна это понять. Но я, начала Энгвильда. От растерянности и горя она не находила слов. Да, обстоятельства не благоприятствовали ее свадьбе с Хродмаром, но Энгвильда готова была ждать, сколько понадобится. Никого другого она не могла вообразить своим мужем, как не могла вообразить своего будущего без Хродмора. Месяцы разлуки не уменьшили её влечения к нему, и обручиться с другим казалось ей хуже смерти. Это просто невозможно. Ведь ты же не скажешь мне, что любишь того ребового фиаля? Проницательно глядя на неё, спросил Фрейвит, и Ингильда опустила глаза. сказать об этом она не смела, но думала именно так, и слёзы текли по её щекам и падали на колени, а она не могла их сдержать. Забудь о нём, как будто его и не было. Что тебе в том ребовом уроди? Вильмунд Ярл гораздо красивее и знатнее его. Он старший сын Конунга, а не какой-то там двоюродный племянник, да ещё и бывший. Вильмунд яро молод, красив, доблестен. Он любит тебя. Ты хорошо знаешь его. Жениха лучше и придумать нельзя. Будет война, а в такое время родство с Конунгами никому ещё не мешало. Обручение должно состояться быстрее, и я надеюсь убедить Конунга сыграть свадьбу ещё здесь, на Тинге. Он согласится, ведь скоро ему предстоит ехать в Эльвине спросить о поддержке коннунга слэтов. Он захочет оставить квитинг на попечение надёжных людей, родичей. Он сам не дурак и понимает, что в такое время нельзя оставить страну во власть этих тупоумных лейрингов. Ты уедешь с этого Тинга, не в кремнистый склон, а на озеро Фрейра и будешь называться молодой Кьюны. Больше леерингам не придётся задирать перед нами нос. Однако до Ингвильды из этой мудрой речи дошло очень мало. Будущая развернулась перед ней тёмной раскрытой могилой. Острая боль терзала её грудь, словно стрела вонзилась в самое сердце. От слёз она ничего не видела. Полутёмный закуток поплыл вокруг неё, взор заволокло туманом, только золотистое пятнышко обручья дрожало на коленях у Фрейвида. Ингвильда пыталась вздохнуть, вырвать эту стрелу из груди. Вдруг туман сам разорвался, блеснул свет. Ингвильда увидела волчий камень, перед ним на земле лицом вниз лежал человек, а возле его плеча и шеи быстро расползалось пятно свежей крови. Ингвильда вскрикнула, сама не зная вслух или только в душе. Она узнала в лежащем отца. его широкие плечи и разметавшиеся разжеватые волосы с тонкими нитями седины. Снова вспыхнул яркий золотой свет и поглотил видение. В глазах потемнело, но тут же Ингвильда увидела настоящую темноту. Где-то в стороне ярко горел костер, освещая огромное дерево, то ли дуб, то ли ясень. На ветке его тяжело качалось что-то большое, вытянутое, страшное. Нечеловеческое лицо мелькнуло перед взором, искажённое диким страданием, тёмное, как лик самой Хель. В ушах раздался короткий сдавленный хрип. Каменный грох отоброшился на Ингвильду. Она ощущала, как тысячи и тысячи камней валятся сверху прямо на неё, с громовыми раскатами летят огромные валуны, подскакивают на уступах. Мелкая галька скатывается по её голове и плечам. Ингвилда чувствовала над собой эту каменную лавину и едва могла удивиться, что все еще жива. И вдруг камне патра стаял, наступила тишина, видения погасли. Фрейвит молча смотрел в лицо Ингвилде. Она сидела бледная, выпрямившись и опустив руки. Ее глаза были широко раскрыты, а взгляд застыл. По лицу пробегали быстрые судороги ужаса, холодок пополз по спине Фрейвида, волосы шевельнулись. Его было нелегко напугать, но он уже знал о даре своей дочери. Её снова посетили видения, а добрые знамения встречают не с таким лицом. Вдруг Ингвильд взскрикнула и повалилась на лежанку, закрыла лицо руками и зарыдала. Перепуганная облома выскочила из закутка, не смея здесь оставаться. Даже Фрейвит не сразу взял себя в руки и решился заговорить. Тело Ингвильды сотрясалось от бурных рыданий, а в голосе слышалось такое безнадежное отчаяние, какое должно быть мучает Виолву, прозревающую неизбежную гибель мира и богов. Дочь моя, Ингвильда. Наконец решился позвать Фрейвит и положил ладонь ей на плечо. Ингвильда сильно вздрогнула, резко обернулась, глянула на него безумными глазами и отшатнулась, словно перед ней был вставший из-под кургана мертвец. Что с тобой? Стараясь скрыть дрожь, с сердитой требовательностью спросил Фрейвит. Он и в самом деле сердился, как сердится сильный и гордый человек, чувствуя, что не может побороть страх. Тебе было в видении о чём оно? Ингвильда отодвинулась от него как можно дальше, насколько позволяла длина лежанки в тесном закутке. За занавесом тоже было тихо. Хирдманы напряжённо и тревожно прислушивались к разговору Хёвдинга с дочерью ясновидящей. А Ингвильда снова закрыла лицо руками, как маленький ребёнок в попытке спрятаться. Она дрожала после пережитого потрясения и не находила в себе сил рассказать отцу о том, что видела его мёртвым. Произнести вслух, даже допустить мысль о подобном для неё было более страшным и кощунственным, чем своими руками попытаться обрушить один из опорных столбов Тюрсхейма. Но первое из страшных видений стояло у неё перед глазами. Она могла подробно рассмотреть лежащее тело, и у неё не было никаких сомнений. Фрейвит Хёвдинг лежал убитым перед священным волчьим камнем в святилище Тюрсхейм. Таков был конец дороги, на которую он сейчас вступал. Что открыли тебе боги, настойчиво спрашивал Фрейвит, о чём они предупреждают нас? Я видела горе, Вы говорила наконец Ингвилда, и никакими силами из нее сейчас нельзя было вытянуть более подробный ответ. Я знаю одно, тихо сказала Ингвилда, опустив руки, но не глядя на отца. Вероломство порождает вероломство, горе и гибель. Не нужно этого делать, отец. Это обручение не принесет ни радости, ни чести никому из нас. Фрейд не сразу ответил. Неподдельный ужас его разумной, сдержанной и послушной дочери смутил его, и на миг он почти поддался её уговорам, но только на миг. Обещанные несчастья были слишком далеки и расплывчаты, а выгоды от её обручения вот они, уже почти в руках. Почётное родство, почти неограниченная власть над Квитингом, Пока Конннго не будет в стране у Фрейвида, не найдётся здесь соперников. А потом, когда стёр мир они станет и у власти окажется Мушин Гвильды, может быть на этом пути и притаились какие-то ловушки, но Фрейвид привык верить в себя и свои силы. Его путь раньше не был особенно гладким, но если он справлялся с неприятностями раньше, так почему бы ему не справиться и потом? особенно с теми возможностями, которые перед ним сейчас открываются. Я согласен с этим, как согласится и всякий разумный человек. Сурово ответил он. Из дурного зерна не может вырасти ничего хорошего. Вероломство всегда породит только вероломство. Это неплохо бы помнить нашим бывшим гостям Фиалем. Разве невероломно с их стороны разорить мою усадьбу после того, как я целый месяц сдавал им пристанище, кормил и лечил их, да еще и продал железа? Чем был их поход, если не вероломством? Ингвильда наконец посмотрела на отца. Он ничего не понял. Фиалы первыми нарушили обеты дружбы. Настойчиво повторил Фрейвид, как будто убеждал не только дочь, но и самого себя. Никто у тебя не осудит, если ты отдашь это обручье Вильмунду Ярлу. Ты не опозоришь своего отца и не заставишь обручать тебя без тебя самой. Ты волен поступать, как тебе угодно, Хёфдинг, тихо и безразлично ответила Ингвильта. Но я обещана Хродмару сыну Кари и по доброй воле, не буду принадлежать никому другому. Возбуждение, принесённое видениями, уже схлынуло, в душе осталась гулкая пустота. Ингвильде не хотелось спорить, убеждать, она просто знала, что это не нужно. Фрейвид может нарушить обещание, данное фиалем, но сама Ингвильда не могла отступиться от обетов, которыми обменялись они с Хродмером, ни в гρινнице, перед людьми, а наедине обетами, которые слышали только они двое, да ещё богиня Вар, хранительница людских клятв. Фрейвет вышел, оставив Ингвильду успокаиваться и одеваться, и опять прислал к ней Бломму. Обруча он пока оставил у себя. Ингвильда одевалась к пиру, не замечая, какие одежды и украшения подаёт ей служанка. Бломма расчёсывала ей волосы, а Ингвильда снова вспоминала своё видение. Тьма, полная огненных отблесков, вытянутое человеческое тело, висящее на дереве. Жуткое зрелище отталкивало её, но она, преодолевая ужас и отвращение, пыталась мысленно вглядеться и понять, что же обещает ей судьба, но видение ускользало и прятало от неё свой смысл. Одно было ясно: кого-то из тех, кого она знает, Ждет страшная смерть, и это событие окажет огромное влияние на судьбу Ингвильды, и может быть не только ее. Ингвильда сознавала, что отец толкает ее на гибельный путь, но и сам идет по нему впереди нее. Ее терзали противоречивые чувства. Судьба все сильна, от своей участи не уходил ни один из героев древности, но с другой стороны ее видение... Как вторая руна в трёхрунном раскладе пригадании, они указывают, что может произойти, если человек не свернёт с нынешней своей дороги. Однажды её видение спасли до мочаться в побудив уйти из прибрежного дома. Может быть, и теперь ещё не поздно изменить что-то к лучшему, но как? Её саму Фрейдхеодинг не слушает. А у кого можно искать поддержки, кто обладает таким влиянием, чтобы переломить волю у прямовыходинга? Конунг Стюрмер, но он, видимо, хочет того же. Кюнадалла. К ней не прислушивается даже муж, а фрейвит её презирает. В памяти Ингвилды мелькнули смутные обрывки разговоров, что мол Леринги во главе с Фру Йорун жаждут выдать за Вильмунда Ярла свою Мальфрид. Ингвилда терпеть не могла сплетни и никогда не прислушивалась к досужей женской болтовне. Однако, если это правда, то Леринги будут ее невольными союзниками, поскольку расстройство ее обручения с Вильмундом послужит к их прямой выгоде. Инквильда не надолго задержалась на этой мысли, потом опустила голову, чтобы она искала дружбы с лерингами, шепталась, рассчитывала, лукавила, даже думать об этом было противно. Но Вильмунд. Ей вспомнилось, как они стояли рядом во время жертвоприношения, и как он сжимал её руку, стараясь подбодрить. Да, он изменился за эти месяцы, повзрослел и поумнел, стал лучше понимать жизнь. Тот, кому случалось бывать в опасности, становится более чуток к знамениям. Может быть, хоть его-то и удастся убедить. Ингвильда не слишком верила, что властный и упрямый стёрмер конунг посчитается с волей своего юного сына больше, чем Фрейвит считается с ней самой, но она нуждалась хоть в какой-то опоре. Когда Фрейвит огниво в окружении родчичей и домочадцев шествовал кусать Белеринга горд, Никто по их виду и заподозрить не мог бы, что самоуверенный Хёвдинг только что получил недобрые знамения на будущее, а его прекрасная и благоразумная дочь впервые в жизни осмелилась противиться воле отца. Ещё не совсем стемнело, но челединцы с горящими факелами в руках окружили семью Хёвдинга, и они шли в огненном кольце, как боги, озарённые небесным сиянием. Сегодня был значительный день в их жизни. Двор лейрингов напоминал муравейник. В домах и на дворе сновали нарядно одетые люди, из дверей и дымовых отверстий неслись, перебивая друг друга, запахи жареного мяса и рыбы, разных похлёбок, душистого мёда. Ингвильда беспокойно оглядывалась по сторонам, не зная, на что решиться. Сейчас они пройдут в гридницу, их усадят за столы, Вильмунд будет за мужским столом очень далеко от неё, и она не сможет сказать ему ни единого слова. Ингвильда схватила Блома за руку и притянула к себе. "Пойди разозфи Вильмунда ярла", шёпотом приказала она. "Скажи, что мне нужно поговорить с ним, пока не начался пир, и приведи его на задний двор, туда в угол за стену, помнишь?" "Ой", Бломма сморщила нос. "В прошлом году, когда она тоже приезжала с фру Альмвейк и Ингвильдой на осенний тинг, Какой-то пьяный Хирдман Лерингов чуть не утащил её в угол за отхожим местом, и это неприятное событие навек врезалось ей в память. Ингвильда тоже без удовольствия вспоминала шум по этому поводу, да и места для свидания с сыном Конунга было мало подходящим, но выбирать не приходилось. "Иди", прошептала Ингвильда и подтолкнула служанку к гряднице. "Наверняка он уже здесь". Сама она замедлила шаг. Фрейвит вопросительно обернулся. Идите, стараясь скрыть дрожь в голосе, сказала Ингвильда: "Я зайду ненадолго в девичью. Мне надо кое-что поправить. Не задерживайся, нас ждут". "Я провожу тебя", сказал Отбрант наследства Хертман и Лейрингов, как и хозяева, пьяны с утра. Лучше, если с тобой будет надёжный человек. Фревид со всеми вошёл в дом, а Ингвильдо помедлила, делая вид, что собирается войти в дверь полуземлянки, а потом поспешно завернула за угол. Её не пугало то, что Отбранд станет свидетелем свидания. Обладая независимым нравом, он и со всеми остальными признавал право решать свою судьбу по-своему. Вздумай Йомфру бежать из дома с тем же Хродмером, Отбранд и не подумал бы им мешать. Может быть, отбрант удивился, что дочь Йовдинга выбрала такой странный путь в девичью, но ничего не сказал. Даже увидев, что она миновала дверь отхожего места и завернула за угол длинной бревенчатой постройки, он оставался невозмутим. Между задней стеной отхожего места и земляной стеной усадьбы имелось пространство в шага в 2 шириной, заваленное мелким мусором. Земля была порядком утоптана, должно быть, Ингвильдда не первая придумала использовать этот закуток для свидания без посторонних глаз. Отбранд встал возле угла постройки и упёр руки в бока, всем видом выражая намерение никого сюда не пускать. Место было не слишком приятное, да и от стены отхожего места тянуло запахом, с которым мирятся только по суровой необходимости. Инквильда нетерпеливо переступала с ноги на ногу, беспокойно обхватив себя за плечи и гадала, долго ли ей придётся ждать. Каждое мгновение тянулось долго и мучительно. Её унижали это место, искрытность этой встречи и всё то, что ей предстояло сказать Вильмунду. А если кто-то увидит её здесь? Она не сомневалась, что Вильмунд охотно придёт на её зов, но скоро ли Бломму сможет его разыскать? Я вижу сына Кононга, Спокойно обронил Отбранд, не оборачиваясь. Не его ли ты ждёшь? Да, его, с облегчением воскликнула Ингильда. Значит, я его пропущу, отметил Отбранд. Хотя мне казалось, что уже на днях у вас появится сколько угодно времени для бесед наедине. Ингильда не ответила. Хиртман посторонился и в закуток шагнул Вильмунд. Лёгкое недоумение на его лице при виде Ингвильды сменилось радостью, и он шагнул к ней, протягивая руки. "Я не очень-то поверил", обрадованно воскликнул он. "С какой стати тебе было звать меня в такое место?" Но всё равно я так рад Ингвильда попыталась уклониться, но Вильмунд крепко обнял её и поцеловал, не замечая того, что она упёрлась руками ему в грудь. Он, как видно, уже обо всём знал и обращался с ней как со своей собственностью. Сейчас Ингвильда могла бы подумать, что разлука и перемены сказались на нём не лучшим образом. Перестав робеть перед ней, Вильмунд оказался очень сильным. Раньше, живя у Фрейвида, он не позволял себе такой настойчивости. Как видно, месяцы похода наградили его опытом и такого рода тоже. Пусти, сначала просительно, потом сердито воскликнула Ингильда, отворачивая лицо, но Вильмунд не слушал и горячо целовал ей шею и щёку, пытаясь добраться до губ. "Пусти же", повторила Ингильда и даже ударила его сжатым кулаком по плечу. Эти непрошеные знаки любви показались ей нелепыми и унизительными. Милькнула беспокойная мысль: "А что же будет потом?" При виде радости Вильмунда ей стало ещё более стыдно и неловко. Она вспомнила, Как давно он мечтал о женитьбе на ней, и вдруг поняла дочь, как глупо было с её стороны надеяться найти в нём союзника. Да он же просто счастлив, что их хотят поженить. Но раз уж она пришла сюда говорить с ним, это нужно было сделать. Её сопротивление не слишком ему мешало, но Вильмунд хотя бы понял, что его предполагаемая невеста противится не из-за стыдливости, а всерьёз. Чем ты недовольна? Весело спросил он, не выпуская её из объятий: "Ведь сегодня уже наше обручение, а завтра или послезавтра будет свадьба. Даже если кто её увидит, только посмеются, что нам так не терпится, и это чистая правда". Вильмунд смеялся, и видно было, что мысли о близкой свадьбе доставляют ему большое удовольствие. "Пусти меня", настойчиво повторила Ингильда. "Послушай её, Яру". спокойно посоветовал Отбранд, стоявший к ним спиной и заслонявший за куток между стенами от чужих глаз. Если ты вздумаешь обидеть Йомфрунгвильду, то твой высокий рот меня не остановит. Ингвильда была благодарна Отбранду за эти слова. Они не слишком встревожили Вильмунда, но он, по крайней мере, опомнился, посмотрел ей в лицо и выпустил. Глаза Ингвильды смотрели на него также строго, как бывало в детстве, без следа той любви, которую он мечтал увидеть. Я пришла поговорить с тобой, решительно начала Энгвильда, которой хотелось скорее покончить с этим разговором. У нас мало времени. Слушай внимательно. Я не могу быть твоей женой. Я обещана другому. Кому? Коротко выкрикнул Вильмонт, и его лицо вдруг стало злым. Он несколько не удивился. Тому ребому уроду. Мы не рассказывали, но я не мог поверить, что ты или твой отец решились на такую глупость. Да я слышал, что Фрейвид чем-то провинился перед ними и должен был расплачиваться. Но не тобой же. А теперь всё это в прошлом. У нас война с ялями, и ни один сумасшедший не посчитает, что ты обязан и держать слово. Ингильду смотрела в его ожесточившееся лицо, и на память ей пришёл тот далёкий день середины лета, день, когда Вильмунд поссорился с Хродмаром и сам своими злыми словами заставил Ингильду заговорить с Хродмаром о любви. Со всей ясностью она поняла, что её надежды на забвение ссоры были наивными, совсем по-детски, а злобленность Вильмунда шла из самого сердца. Такая злоба не проходит из-за десятилетия. Врага, вызвавшего её, разыскивают всю жизнь, а если судьба не позволяет отомстить, долг мести завещают наследникам. И с каждым поколением такая месть приобретает всё больший вес, делается священной. Почему У уголком сознания изумилась Ингвильда, что такого произошло тогда между ними тремя? Может быть, Хродмор в глазах Вильмунда посегнул на его первое настоящее сокровище, на Ингвильду и её чувства, а значит, стал его первым настоящим врагом? А первая ненависть, как и первая любовь, врезается в сердце глубже всех. Послушай меня, настойчиво заговорила Ингвильда. Я всегда верила, что ты будешь достойным человеком и славным конунгом. Но я вовсе не хочу быть твоей женой. И боги против этого. Мне было видение. Судьба готовит нам всем что-то очень страшное, если вы будете настаивать. Так или иначе, отец дал фиялем слово. Она понимала, что рассказ о её любви к Хродмору только причинит Вильмунду боль и ожесточит его, но он так молод. Не может быть, чтобы его понятия о чести и верности слову были так же послушны велениям выгоды, как и у Фрейвида. Однако Вильмонт смотрел на неё сузившимися от гнева глазами, без тени понимания или сочувствия. Время сильно переменило нас обоих, сказал он, вспомни, что ты сама говорила мне раньше. Что ты говорила мне в тот самый день, когда к нам, к вам В прибрежный дом приплыли эти фиалы со своей гнилой смертью. Жаль, что Хель не пожирала их всех до одного. Ты тогда говорила мне, что каждый должен следовать своему долгу и стараться прославить свой род, даже если для этого придётся заниматься не очень желанным делом. Так ты утешала меня, когда я дурак не хотел уезжать от вас. В одном я был прав. Мне стоило убить того рибового урода прямо тогда, не дожидаясь, пока он выздоровеет. Что же ты теперь не вспомнишь о долге? Самый глупый раб сообразил бы, что теперь велит тебе долг. Разве ты не хочешь, чтобы твой отец стал родичем Конунга? Отец решил сам ехать к Слэтам, а вместо себя он оставит правителем или Гримкеля, или Фрейвида. И выбор будет зависеть от того, состоится ли свадьба. Разве ты хочешь, чтобы Гримкель правил Квитингом вместо твоего отца? Что же ты не вспомнишь о своём долге? Но это совсем другое, воскликнула Энгвильд, перебивая его горячую речь. Совсем другое. Я говорила тебе о чести и доблести, а сейчас меня побуждают нарушить слово, которое я дала другому. Если я нарушу обещание, разве это сделает мне честь? Хорошенький подвиг! Мой отец будет ославлен как не умеющий держать слово, а фяли будут мстить и отцу, и тебе. Я только этого и хочу. Яростно крикнул Вильмунд. Он подался к Энгвильде и хотел схватить её за плечи, но она отшатнулась, и в глазах её было такое отчуждение, что он даже в порыве ярости не посмел настаивать. Я только и хочу, чтобы встретиться с ним и расчитаться, кто кому и за что должен. Так сделай это, крикнула Энгвильда. Или ты забыл? Вы с ним дали друг другу и богам обет встретиться снова в день середины зимы. Если бы он был бесчестным, он мог бы увезти меня из дома. Он этого не сделал. Я дала ему слово, и пока он Хорошо, перебил её Вильмунт, не дослушав. Пусть я сначала убью его, а потом возьму тебя в жёны. Ты полагаешь, у тебя есть жених? Так скоро его не будет. Тогда ничто не будет тебе мешать. Будет, тихо сказала Ингвильта. Я не люблю тебя. Ну и что? Раздельный и нарочито спокойно ответил Вильмунд. Он взял себя в руки и почти успокоился. "Многие женщины так говорят поначалу". Он усмехнулся, в упор глядя на Ингильду, и в его глазах было что-то такое нехорошее, что ей захотелось зажмуриться и не смотреть. Вильмунд вполне представлял себе средства, которыми думал привести Ингильду к покорности и любви, но она нашла в себе силы не отвести глаз. Хорошо, тихо сказала она. После недавних криков они оба вдруг стали говорить чуть слышно, но оба чувствовали, что боги остаются свидетелями их разговора. Ты хочешь убить его? Попробуй. Но жив он или мёртв, я не буду твоей женой никогда. Для меня он единственный на свете. Ещё бы, Вильмунто усмехнулся с неприкрытой издёвкой. Второго такого урода не найдёшь на всём морском пути, разве что среди троллей. Он видел, что потерял дружбу Ингильды безвозвратно, но хотел получить хотя бы то, что можно получить силой. А если ты попытаешься взять меня в жёны? Переждав его слова, продолжила Ингильда тем же голосом, как будто обогнула камень на дороге. То знай я самому Бальдру скажу, що принадлежу другому. Ні боги, ні люди не признають наш брак. Я уже все понял. Хватит болтовні. В грідниці нас заждались, а то все пиво кончиться. Вільмунд криво усміхнулся и шагнул в сторону, намереваясь пропустить Ингвильду вперёд, но она отступила и коротко мотнула головой. Она вовсе не хотела оставлять Вильмунда у себя за спиной. Отныне они были врагами, и даже такого маленького знака доверия она не намеревалась ему оказать. Пожав плечами, Вильмунд первым вышел из закутка и направился к дверям хозяйского дома. Ингильда медленно шла за ним, стараясь восстановить покой, если не в мыслях, то хотя бы на лице. Возле самых дверей кто-то вдруг придержал её за локоть. Она резко обернулась и увидела Отбранда наследства. Ты понимаешь, что я всё слышал, Йомфру, обыкновенным голосом сказал Хердман. И вот что я тебе скажу. Люди говорят: кто предостерёг, тот не виноват. Ты сделала всё, что могла. Теперь пусть Вильмунд Ярл пеняет на себя, и боги не принимают всерьёз клятвы, данные под угрозой силы. Теперь ты имеешь право слушать только своё сердце и можешь во всём рассчитывать на меня. Ингильде стало легче от этих слов. даже не обещание помощи порадовало ее, а признание ее правоты – это сейчас было ей необходимо. Она хотела поблагодарить от брнда, но успела только кивнуть несколько раз и торопливо прошла в двери. В гриднице, где все гости уже были рассажены по местам, и сама Кюнада, сияла пестрым нарядом в середине женского стола, не хватало только ее. Гости гудели в ожидании первых кубков, но никто не спрашивал, кого все ждут. Слухи о сговоре разлетелись по острому мысу быстрее огня по сухой траве, и все гости до последнего знали, что этот пир будет пиром в честь Вильмунда Ярла и Ингвильды, дочери Фрейвида Огнива. Весь вечер молодой Вильмунд Ярл почти не отводил глаз от золотого обруча у себя на руке. Фрейвид Хёвдинг не обманул, оно действительно обладало чудесными свойствами. Едва ли швильмунд надел его, как золотая полоска сжалась и обхватила его запястье так ловко и плотно, как будто была выкована и подогнана нарочно для него. Блеск золота, белые искры камешков в глазах дракона, чудесная работа привлекали всеобщее внимание. Вильмунд однажды подумал с усмешкой, что из-за брочи ему завидуют даже больше, чем из-за невесты, но Ингивильд не отвечала на его улыбки. Она вообще не смотрела на него. "От чего ты такая невесёлая, дочь моя?" тихо со скрытым ехидством шепнула ей Кюнадалла. Она была старше Ингвильды всего на 2 года, и обращение "дочь моя" в её устах было насмешкой. "Разве ты не рада, что со временем станешь кюнной? Уже скоро ты будешь сидеть на этом месте рядом со мной каждый день, а потом быть может, и вовсе вытеснешь меня?" Мой доблестный Коннинг не молод, но задерест, как мальчишка, а у нас скоро будет война. Стоит ему погибнуть и почетное место займет жена молодого Коннинга, а меня бедную вдову отправят с глаз долой. Ты уж пожалей меня с моим малышом, не оставив нас без кровы над головой. Все это тоже было похоже скорее на насмешку. Уж чего-чего лишить себя крова и хлеба, дочь Берг, торожелезного дуба из рода Лейрингов, никому не позволит. В заботах о своей выгоде эта молодая женщина была отважна и неутомима, о чём узнал весь Квитинг. Ингильда повернула голову и с непочтительным прямым интересом посмотрела на Кюну Далло. По рождению они были равны, и только брак с Конунгом поставил Даллу выше, поэтому Ингвильд не рабела перед ней. Слова Даллы указали ей ещё одну сторону этого дела. Далла при всей показной скромности была чистолюбива и завистлива. Зачем ей рядом ещё одна Кюна? Зачем ей вообще женить бы Вильмунда, а потом рождение его детей? У Даллы тоже имеется ребёнок. Сын Бергвита, которому вскоре после осенних пиров исполнится год. Как сказал бы Вильмунд, самый глупый раб догадается, кого Кюна дала, в мечтах видит на верхней ступени престола закона с кубком конунгов в руках. Конечно, Бергвита. И ей вовсе не нужно оженить бы Вильмунда. Его новая сильная родня, будущие сына Вья, которые вырастут одновременно с Бергвидом и преградят ему путь к престолу конунгов. Её самая пылкая мечта наверняка сейчас заключается в том, чтобы Вильмунд Ярл доблестно погиб, не успев оставить наследников. "Нет, я не рада", наконец сказала Ингвильд. Далла смотрела на неё с недоверием, ожидая какого-то подвоха. У себя дома я была хозяйкой, а в Конунгагорде такой не буду. И я не хочу, чтобы Фияли мстили моему мужу и моему отцу за нарушенные обеты. Кюна Далла помолчала в ответ, задумчиво обгрызая косточку гусиного крыла, на её лице отражалось сомнение. Она-то в отличие от Ингвильды не пропускала ни одной сплетни и знала, о неполном условном обручении Ингвильды с Виалем родичем Торбранда Конинга, выходит дочь Фрейвика, предпочитает хранить верность первому жениху. Что именно тянет ее в далекий аскей фьорд, Кюна Дало не задумывалась, но уме у нее были только последствия, касающиеся ее самой. Дочь Фрейвика не хочет выходить за Вильмунда Ярла. Это очень устраивало Кюнадалу, и она ощутила прилив воодушевления. Дело можно было обернуть к своей пользе. "Послушай, тихо и вкрадчиво начала Кюнадала, склонившись к Ингвильде с истонародственной нежностью. По-моему, богам не понравится, если тебя выдадут замуж против воли. Завтра стюрмер Конунг" Объявить с престола закона о вашем сговоре тут уже ничего нельзя изменить. Но я постараюсь сделать так, чтобы он не назвал точного срока свадьбы и чтобы на этом тинге она не состоялась. А там придется ждать, пока Конунг вернется от Слеттов, а до тех пор может пройти много времени. Мало ли, что случится за зиму. Ингвильда только посмотрела на Кьюну и ничего не ответила. Она достаточно хорошо знала Даллу из рода Лерингов, чтобы не ждать от неё бескорыстной помощи. Ингвильде было неприятно, словно она прибегает к постыдному средству, но злоба Вильмунда изрядно жесточила её и сделала менее разборчивой. К тому же ей самой не пришлось ни намекать, ни уговаривать, ни заискивать. От неё требовалось только одно не мешать. А Кьунадала всё сделает сама. И в данном случае на неё вполне можно было положиться. Эта женщина по своей сути была той каплей, которая мягко и незаметно долбит камень и в конце концов добьётся цели вернее, чем сам молот Мьёльнир. За время долгого пира Кьунадала, как следует, обдумала дело. и приступила к действию незамедлительно когда стёрмер конунг почувствовал усталость и ушёл спать она тут же последовала за ним в спальный покой отгороженный от крестницы клетушку почти всё пространство которой занимала широкая лежанка послушай какой онунг заговорила далла неспешно снимая с себя многочисленные золотые украшения я вижу что вышел замуж за очень умного и дальновидного человека Я рад, что ты меня ценишь, снисходительно отозвался Стюрмер. Он никогда не советовался с женой в делах страны, оставив ей только хозяйство, и о разговоре Вильмунда она узнала так же, как и все посторонние. Стюрмер ждал от неё упрёков и был приятно удивлён похвалой. Ты очень верно придумал сговорить Вильмунда с дочкой Фрейвида, продолжала Кюна. Теперь ты можешь спокойно ехать к Слэту и оставаться там хоть всю зиму, не беспокоясь о Квитинге. Конечно, ты и раньше мог надеяться на моих родичей, как на самого себя. Но Лейренгейт это только южная четверть. Теперь же ты можешь считать, что и всё западное побережье висит у тебя на поясе, крепко застёгнутое на фрейведе, да и медный лес в придачу. У меня умная жена, с хмельным удовольствием отозвался стёрмер, умнее всей своей родни. Что-то твои дядьки и братья сидели хморые, не думали же они, что и мой сын тоже возьмет себе жену из вашего вороньего гнезда. А почему бы и нет? воскликнула Кюна, задетая насмешкой и от обиды забывшая тонкий ход своих речей. Наша Мальфреда ничуть не хуже этой Ингвильды, ведь они с Вильмундом не родня по крови. Стюрмер Конн он рассмеялся и дала, а помнилось, говорить о Альфреде сейчас было не время. Но я хотела сказать не об этом, продолжала Кюна. Ещё мне ты поступишь, не назвав точного срока свадьбы. Это ещё почему? Стюрмер перестал смеяться, только сейчас он заподозрил, что жена завела этот разговор не спроста. Фрейвет обидится, если мы не сыграем свадьбу ещё здесь на Тинге. А ты подумал, что может случиться в Эльвенессе? Вдруг Хилмар Конунг захочет для укрепления союза предложить нам женщину из своего рода. Сам-то уже женат, и я, поверь мне, не собираюсь умирать. Остаётся Вильмунд. Стюрмир Конунг ответил не сразу. Такая возможность не приходила ему в голову. На сей раз правота жены была настолько очевидна, что от нее отмахнулся бы только последний безнадежный дурак. А стурмер Конунг, хотя и не славился благоразумием, дураком отнюдь не был. У Хильмера Конунга в роду нет подходящей женщины, неуверенно пробормотал он, обдумывая новую мысль. У него только дочь Альвборг, да что вдовелая вернулась домой с дочкой. Но ей уж под тридцать, а дочке ее всего семь. Только Один и Фриг знают, проживет ли она еще семь лет. Не станет же Хильмер предлагать нам саму Альфборг. Она лет на десять старше Вильмунда. Во-первых, не на десять, а только на восемь, поправила Далла. Ревнуюя ко всем знатным красавицам морского пути, она точно знала возраст каждой из них. Ей всего двадцать пять. А во-вторых, ну и что? дал леснибрежной насмешкой и повела плечом. Кому и когда это мешало? Ради такого союза можно взять жену и на 20 лет старше. И Стюрмер Коннн не возразил. В самом деле, когда речь идёт о союзе двух могущественных держав, соотношение возраста жениха и невесты значит очень мало. Нет, погоди. Словно проснувшись, Стюрмер резко затряс волосами. Его лицо, красное после пира, стало багровым от досады. Что ты мне такое говоришь, женщина? Ты в своем уме? Я видно настолько пьян, что сразу не сообразил и слушаю твои безумные речи. Ты что же думаешь, что я нарушу слово, которое только что дал Фрейвиду, что я велю сыну отдать обратно то обручье, которое он получил? Кстати, я от тебя до сих пор не видел подобных сокровищ. Ты что же думаешь, что я окажусь таким подлецом? Сначала присутни свидетели и пообещаю. женить Вильмунду на дочери Фрейвида, а потом вдруг возьму и привезу ему невесту из Слатов. Тфу, возьми. Стюрмер хмыкнул, словно подавился, но всё же не посмел послать к троллям мать своего младшего сына. Не закончив фразу, он в гневе повернулся к Жене спиной и вскоре уже захрапел, надрывно и мучительно, как всегда храпел в спьяну. Разговаривать с ним теперь было так же бессмысленно, как вот с этим столбом лежанки. Кюн надала, обиженно поджав губы, разделась и легла, стараясь не прикасаться к сердитой спине своего повелителя. Сокровище, с обидой и негодованием думала она. Каких ещё сокровищ тебе надо, старый ты кабан, как будто наш сын недостаточное сокровище. Впрочем, её не так легко было смутить, а к презрительным и гневным словам мужа она привыкла. Стюрмер был бы изумлён, если бы узнал, как хорошо она запоминает каждое такое слово. А главное, она сделала, заронила в его душу семена сомнения. Конечно, Стюрмер скоро сообразит, что имея родичем могущественного и богатого конунга Слэтов, можно без боязни поссориться с Хёвдингом Западного побережья. И дала не сомневалась, что к утру Стюрмер это поймёт. А если Вильмунд потом вздумает возмущаться и настаивать на браке с Энгвильдой, ну что же, ссора между Стюрмером и Вильмундом была пределом мечтаний Кюны Даллы. На утро вся долина Тинга была заполнена народом. Многоголовое людское море бурлило вокруг престола закона. Рассказывали, что сам Тюр снёс своим мечом верхушку скалы, сделав гладкую ровную площадку с несколькими уступами. На нижнем уступе обсуждались тяжбы, здесь выступали с речами жалобщики и свидетели. Со средних говорили знатные люди. Наконец, на верхнюю площадку имели право подниматься только Конунг, его родичи и жрецы. Сегодня стюрмер Конунг привёл с собой на престол закона двоих: своего старшего сына Вильмунда И Фрейвид Охёвтинга, объявив о сговоре Вильмунда с дочерью Фрейвида, он велел сыну показать людям обручье. Таким образом, весь Тинг, даже те, кто не был вчера приглашён на пир в усадьбе Лерингов, стали свидетелями обручения. Яркий блеск сокровища был виден даже самым последним рядам толпы, и вся долина восхищённо загудела. Да, это достойный подарок для будущего Конунга. А сроки свадьбы стюрмер Конунг ничего не сказал, но каждый и сам догадался, что такое важное дело не годится делать в торопиях. Уже на днях стюрмер собрался отплыть к Эльвенессу, где жил Конунг слетов Хильмер, и ему приходилось спешить, пока не начались зимние бури. Вильмунда Ярла стюрмер Конунг оставлял править Кветингом вместо себя, обязав его слушаться советов Фрейви Да Хёвдинга и Гримкеля Ярла. Принеся друг другу клятвы дружбы и верности, знатные люди разошлись по своим делам, а Тинг занялся тяжбами. Но повседневные дела оказались мелкими, незначительными и вызывали мало споров. Каждый из бондов и хьольдов понимал, на этом Тинге квиты выбрали войну и тем самым начали тяжбу, то ли с племенем Фьялей, то ли с самой судьбой.